Глава 42. Москва. Мой дом. 2002 год. Впервые заночевал там, где мечтал, в своей новой квартире. Встал на рассвете и, любуясь панорамой самого сердца Москвы, простоял на балконе, наслаждаясь, радуясь и размышляя. Вдалеке показались первые солнечные лучи. Кремлевские куранты отражались золотом, и я видел самое точное время страны. Вот вам еще одна закономерность. Бог пожаловал мне этот неописуемый вид на мой любимый город за искреннюю любовь к нему, за изучение его истории, за то, что с болью в сердце я переносил разрушение московской старины Переживал за сохранение его индивидуального облика, его колорита. За то, что перечитал почти всю литературу о Москве и за эти годы сфотографировал огромное количество исторических памятников, чтобы сохранить хотя бы визуально эти прекрасные постройки прошлых веков, которые безжалостно сносятся ради клочка дорогой земли. Когда почти не останется снятых мною исторических зданий в Москве, я весь материал, собранный мною за 25 лет, подарю моему самому любимому музею – Музею истории Москвы. А любоваться с балкона есть чем. Это Испанская башня, Мавзолей, Красная площадь, Храм Василия Блаженного, Колокольня Ивана Великого и другие храмы Кремля. москва река с краснохолмским и москворецким мостами гостиницы москва балчук президент отель пять из семи знаменитых сталинских высоток украина мид мгу восстание котельническая храм христа спасителя памятник петру ника лужники шаболовка госдума гум китай город новый арбат москва сити И многое другое. А еще я вижу то самое кремлевское здание, которое нарисовано в паспорте каждого гражданина России. Большой Кремлевский дворец. С первого класса, когда я увидел Красную площадь в букваре, я мечтал увидеть мавзолей, Спасскую башню, куранты. И теперь вижу все это, даже не подходя к окну, со своего любимого места на кухне. Как тут не вспомнить, как в армии нас перевозили из одного леса в другой, когда мы чуть не дрались за дырочку над кабиной, куда можно было смотреть на свободу одним глазом. Видимо, Бог сначала лишает нас чего-либо, а потом компенсирует прежнее лишение. Кого Он не лишает, тому и не дает. Так что не бойтесь лишений и поверьте, что есть в природе весы, на которых все выравнивается. Мои соседи напротив – Давид Львович Боровский, главный художник-сценограф Таганского театра и его супруга Марина. Давид Львович 30 лет работал на Таганке и объездил с Владимиром Высоцким многие города и страны. Когда Боровские получили свою квартиру, то новоселье отмечали всем театрам. И когда собрался весь коллектив, в котором были такие корифеи театра и кино, как Золотухин, Филатов, Любимов, Хмельницкий, Высоцкий, то стульев, как водится, не хватало. Они к соседям напротив, то есть в мою будущую квартиру. И тут кто-то из актеров заметил вид на Москву, поскольку их окна смотрят во двор, то стали гульбой ходить на перекуры на мой будущий балкон. Тогда времена были добрые, советские, да и сосед, мелкий чиновник Минфина, считал за честь покурить на своем балконе с такими знаменитостями, увлекшимися спорами о том, где что находится в Москве. Даже смеялись по поводу того, выдержит ли новый балкон столько народу. А Марина только и бегала то к себе, то к соседу и причитала «Ну, ребята, хватит вам курить, все остывает». А недавно я увидел в магазине книгу «Трое» на обложке Любимов, Высоцкий и мой сосед Боровский. Я немедленно ее купил, и вечером того же дня Давид Львович мне ее подписал. Позже Марина сказала, что я единственный, кому Дэвик, как она любила его называть, успел подписать эту книгу. К великому сожалению, Давид Львович скончался в Колумбии во время гастролей МХАТа, где он работал последние годы. Как-то подъехав к своему дому, я не мог найти место, чтобы поставить свою машину. Такого еще не случалось. У нашего подъезда было не протолкнуться. Подъезд был переполнен актерами, художниками и звездами российского кино и театра. С трудом я добрался до лифта, а потом и до своих дверей. Извиняясь, я пробирался сквозь кинозвезд и известных лиц к своим дверям. Тут я вспомнил, как Сурен рассказывал, что не мог выйти из дома, когда умер Владимир Высоцкий, живший этажом ниже. Тогда пол Москвы собралась у их подъезда. И вот спустя четверть века у моего подъезда та же картина с коллегой, другом и соратником Владимира Высоцкого. Как не гордиться тем, что от моего дома в 500 метрах находятся мировые шедевры Третьяковки, что в двух шагах от меня находится знаменитый театр на Таганке. Как не гордиться тем, что за стенкой моей комнаты создавались лучшие сцены для известнейших спектаклей Таганки. Как не гордиться тем, что на моем балконе в 76 шестом году стоял и также любовался красотой Москвы сам Владимир Семенович Высоцкий. И это не совпадение, это результат. В тот далекий 76 шестой год, когда мне было 12 лет, я услышал ни с чем не сравнимый голос Владимира Высоцкого, и страстно загорелся желанием научиться петь и играть на гитаре. Кто знает, возможно, именно в тот момент он как раз и стоял здесь, на моем будущем балконе, когда я жадно вслушивался в его гипнотизирующее пение. А теперь в музыкальном углу моей комнаты висит испанская шестиструнка, и я могу спеть более двухсот песен. Тогда мною был пущен в космос сильнейший импульс, который неоднократно создавал в моей жизни разного рода пересечения, связанные с его жизнью. То я гостил у его бывшей подруги, которая рассказала мне столько интересного о его жизни, то жил в квартире этажом выше, где провел последние годы Владимир Семенович, а теперь купил квартиру. и спустя полгода узнаю, что он здесь бывал. Стоя на балконе, я мог погрузиться в размышления и воспоминания. Вспомнилось, как после тюрьмы мне некуда было прописаться. Дома мне места уже не было, так как там прописана вся семья. Уже в который раз я оказался за бортом семьи, в которой рос, и я сказал себе, что в моем паспорте когда-нибудь будет одна из самых престижных прописок в России. И вот теперь я могу с гордостью сказать, что в моем паспорте указана Москва, Котельническая набережная. За 10 лет моего проживания в этой квартире сняты десятки телепередач, несколько эпизодов кино и погостило много наших звезд. Можно ли сомневаться, что мысли наши материализуются, если они сильны и благородны. Каким себя представляешь, к чему стремишься, во что веришь, то и получишь. Выделено жирным. Мы наделяем силой то, во что верим. Я оказался в обществе, которого всегда желал, хотя судьба сулила мне совершенно иное. Разве это случайность, что в знаменитом фильме «Москва слезам не верит» показывают мой дом? Ведь не уехал я со слезами из Москвы, а твердо заявил, указав пальцем на эти дома, что буду жить в одном из них. И все-таки, друзья мои, поверьте, Москва слезам не верит. Продолжение следует.